Глава третья. У метра вино. 1780. Сэр Фрэнсис Бердет, британский посол о Париже. Это самый дурно спланированный и построенный, самый вонючий город, какой только можно вообразить. Что до его жителей, то они в 10 раз грязнее жителей Эдинбурга. Жоржак вышел из кареты в Курде-Мессажери. Поездка выдалась незабываемая. С ним в карете ехала некая Франсуаза Жули Дюотуар из Труа. Они прежде не встречались, он бы такую не забыл, однако Жоржак кое-что про нее слышал. Она была из тех девушек, что заставляют его сестер поджимать губки. Неудивительно. Франсуаза жули хороша собой. Байка, у нее есть деньги, ее родители умерли, и половину года она проводит в Париже. В дороге она развлекала его, передразнивая своих тетушек. «Молодость пролетит, а доброе имя все равно, что деньги в банке. Пора истепениться, а сесть в труа и найти себе мужа, пока ты окончательно не загубила свою репутацию». Можно подумать, в ближайшее время мужчины куда-то денутся, недоумевала Франсуаза Жюли. Он и не мечтал, что на него обратит внимание такая девушка. Она кокетничала с ним, как с любым другим. Ей не было никакого дела до его шрама. Словно изо рта у нее выдернули кляп, словно предыдущие полгода она просидела за решеткой. Слова извергались из нее потоком, пока она рассказывала ему про город, про себя и своих друзей. Когда карета остановилась, она, не дожидаясь, когда он подаст ей руку, спрыгнула на мостовую. В то же мгновение на него обрушился крик. Гонюхи, которые должны присмотреть за лошадьми, затеяли ссору. Это первое, что он слышит в Париже. Отборная брань, сдобренная грубым столичным акцентом. Франсуаза Жюли стояла рядом со своими саквояжами, цепляясь за его руку и радуясь возвращению в столицу. Что мне здесь нравится, так это постоянные перемены. Все время что-нибудь сносят и строят что-то взамен. Она нацарапала свой адрес на клочке бумаги и сунула Жоржаку в карман. «Помочь вам?» — спросил он. «Проводить вас до дома?» «Лучше позаботьтесь о себе. Я здесь живу, и я справлюсь». Она развернулась, распорядилась багажом, вынула несколько монет. «Вы же знаете, куда идти? Жду вас не позднее следующей недели. Если не объявитесь...» «Начну на вас охотиться». Она подхватила самый легкий из своих саквояжей, внезапно приникла к Жоржаку, подтянулась и поцеловала его в щеку. И вот она уже скрылась в толпе. У Жоржака был один саквояж, забитый книгами. Он поднял его снова, опустил, роясь в кармане, в поисках клочка бумаги, на котором рукой отчима было написано. Черный дом, улица Жофруа-Ланье, приход Сен-Жерве. Со всех сторон звонили колокола. Он чертыхнулся про себя. Сколько церквей в этом городе, и как ради всего святого он отличит колокола прихода Сен-Жерве. Жоржак смял клочок бумаги в ладони и отбросил в сторону. Половина пешеходов не знали дороги. Вы могли до скончания века плутать по здешним переулкам и задним дворам. Улицы без имени, засыпанные камнем строительные площадки, жаровни посреди дороги. Старики кашляли и харкали, женщины поддергивали юбки, пробираясь по грязи, дети бегали голышом, как в деревне. Это было и похоже на троа и не похоже. В кармане у него лежало рекомендательное письмо к адвокату с острова Сен-Луи по фамилии Вино. Сегодня придется найти ночлег, а завтра заняться делами. Вокруг уличного торговца с надобиями от зубной боли собралась разгневанная толпа. Обманщик! вопила женщина. Прогнать его и дело с концом! Прежде чем отправиться по своим делам, Жоржак успел заметить ее злые, безумные городские глаза. У мэтра Вино были пухлые ручки. Он был толст, а задирист, как пожилой старшеклассник. — Что ж, — протянул он, — мы могли бы могли бы дать вам шанс, но... — Это я могу дать шанс вам, — подумал Жоржак. «Одно видно сразу. Почерк у вас отвратительный. Почему только нынче учат молодежь? Полагаю, латынь оставляют желать лучшего». «Мэтр Вино», — сказал жак «Я прослужил писарем два года. Неужели вы думаете, я приехал сюда, чтобы переписывать чужие письма?» Мэтр Вино изумленно возрился на него. «Я в совершенстве владею латынью». «И греческим. Если хотите знать, я также свободно говорю по-английски и могу объясниться по-итальянски». «Где вы учились?» «Я самоучка». «Так это необычно. Когда нам приходится иметь дела с иностранцами, мы нанимаем переводчика». Он оглядел Д'Антона. «Любите путешествовать?» «Если представится возможность. Я хотел бы побывать в Англии». «Восхищаетесь англичанами и их государственной системой?» Хотелось бы, чтобы и у нас был такой парламент. Я говорю о настоящем представительском органе, не с продажей мест, как наш, а еще о разделении властей на исполнительную и законодательную, о чем нам приходится только мечтать. «А теперь послушайте меня», — произнес мэтр Вино. «Я скажу раз и больше повторяться не стану». Не стану также оспаривать ваших суждений, которые вы, вероятно, считаете весьма оригинальными. Мэтр Вино слегка задыхался от возбуждения. Так вот, это давно общее место. Даже мой кучер так думает. Меня не заботит моральный облик моих секретарей. И к Месси я никого силком не тащу. Но этот город — опасное место. Здесь в ходу книги, не видевшие печати цензора, а в кофейнях, даже фешенебельных. Ведутся опасные разговоры. Я не стану требовать от вас невозможного выбросить все это из головы, но потребую быть разборчивее в связях. Я не потерплю крамолы в моем доме. Не воображайте, будто все сказанное вами наедине или по секрету невозможно записать и донести властям. И вот еще что, — добавил мэтр вино, кивком давая собеседнику понять, что оценил его смелость. Может быть, вы кое-чего и достигли в нашем деле, но молодому человеку неплохо бы научиться держать язык за зубами. Я понял, месье вино, смиренно отвечал Жоржак. В дверь кто-то заглянул. Мэтр Перрен спрашивает, вы берете к себе сына Жана Николя? О Боже! простонал мэтр вино. Вы видели сына Жана Николя? Я хочу сказать, имели удовольствие с ним беседовать? — Нет, ну вы же понимаете, сын старого приятеля, и, говорят, он весьма умен. — Вот как? Однако о нем говорят и другое. Нет, я беру этого дерзкого юношу из Труа. Он не стесняется громогласно высказывать свои возмутительные идеи, но уж лучше так, чем терпеть рядом с собой юного Демулена. — Не волнуйтесь, его возьмет Перрен но ну, этого следовало ждать. Неужто мэтр Демулен не слыхал, что люди толкуют о Перене? Впрочем, что взять с такого болвана? Что ж, пусть Перен пеняет на себя. Живи, и дай жить другим, так я считаю. Мэтр Перен мой старинный коллега, большой специалист в налоговом праве, пояснил он Дантону. Ходят слухи, что он садомит, но меня это не касается. «Честные грешки», — сказал Дантон. «Вот именно!» Мэтр Вино поднял глаза. «А вы, я вижу, усвоили урок». «Да, мэтр Вино. Должен признаться, вы умеете объяснять». «Отлично!» «Я думаю, с таким почерком нет смысла держать вас в конторе, поэтому начните с другого конца. Побегайте по судам, как мы выражаемся. Поучаствуйте в делах, которые ведет наша контора. День там, день тут». «Суд королевской скамьи? Шатле?» Интересуйтесь каноническим правом?» «Мы такие дела не ведем, но я готов сдать вас в аренду тому, кто ведет. Я советую вам...» Мэтр Вино сделал паузу. «Не слишком торопиться. Стройте медленно. Любой, кто трудится изо дня в день, добивается успеха. От вас требуется только усердие. Еще вам нужны связи, можете рассчитывать на меня. Составьте жизненный план». «В вашей провинции вам найдется чем заняться. Лет через пять из вас выйдет толк. Я хочу сделать карьеру в Париже». Мэтр Вино улыбнулся. «Все юнцы так говорят». «Что ж, начните завтра, а там посмотрим». Они чинно, совсем как англичане, пожали друг другу руки. Жоржак спустился по лестнице на улицу. Из головы не выходила Франсуаза Жюли Дюотуар. У него был ее адрес, на улице Тисандери. «Третий этаж», — сказала она, — «не слишком роскошно, зато сама себе хозяйка». Он гадал, ляжет ли она с ним в постель, весьма вероятно. То, что казалось немыслимым в Труа, было возможно здесь. Весь день и далеко за полночь тесные улочки бурлили. Кареты притискивали Жоржака к стенам. Гербы владельцев отливали грубыми геральдическими цветами, лошади с бархатными носами изящно окунали копыта в грязь. Пассажиры, откинувшись на спинки скамей, задумчиво смотрели вдаль. На мостах и перекрестках кареты, подводы и овощные тележки сталкивались и ломали колеса. Ливрейные лакеи на запятках обменивались оскорблениями с угольщиками и булочниками из предместей. Последствия несчастных случаев разрешались быстро, под равнодушным взглядом полицейских, согласно установленным тарифам за руки, ноги и летальный исход. На новом мосту держали свои будки песцы, торговцы раскладывали товары на шатких прилавках и прямо на земле. Он покопался в корзинах с подержанными книгами, Сентиментальный роман «Несколько томов Ариосто» — хрустящая нетронутая книга, принадлежавшая перу некоего Жан-Поля Марата. И, изданная в Эдинбурге, носила название «Цепи рабства». Он купил полдюжины томиков по два су за штуку. Бродячие собаки сбивались в стаи и рыскали по рынку. Каждый второй прохожий был припорошен каменной пылью и походил на строителя. Город выдергивал из земли свои корни. Целые кварталы сносили подчистую и строили на их месте новые. Кучки зевак глазили на сложные или опасные работы. Строителей нанимали на сезон и платили им сущие гроши. За быстроту полагалась премия, поэтому строительство шло пугающими темпами. Воздух звенел проклятиями, под градом катился под тощим спинам рабочих. «Как там сказал мэтр Вино? Стройте медленно!» Уличный певец с некогда сильным, а теперь дребезжащим баритоном и жуткой вывороченной глазницей держал плакат «Герой освобождения Америки». В песне королеву обвиняли в грехах, о которых слыхом не слыхивали в ворси-сюроп. В Люксембургском саду хорошенькая блондиночка смерила его взглядом с головы до ног, и мысленно отвергла. Он направился на улицу Сент-Антуан, постоял перед Бастилией, разглядывая все ее восемь башен. Он ожидал увидеть стены, похожие на морские утесы, но самая большая из башен была не выше 75-80 футов. «А стена у нее шириной 8 футов», заметил прохожий. «Я думал, она больше». «Куда уж больше? Ты же не захотел бы оказаться внутри?» «Оттуда не возвращаются. Вы здесь живете?» «Мы местные. Все про нее знаем. В подземных казематах по стенам течет вода, а по полу шныряют крысы». «Про крыс я слыхал. А еще у них есть камеры под крышей. Тоже не сахар. Лето, пекло, зимой стужа. Кому как повезет. Зависит от вашего положения». В некоторых камерах есть кровати с балдахинами, а еще узникам разрешают держать котов, чтобы изводить крысы и мышей. А чем узников кормят? По-разному. Опять же, зависит от вашего положения. Каждому свое. Мой сосед несколько лет назад клялся, что видел, как узники играли в бильярд. Люди делятся на везунчиков и всех остальных. Жоржак смотрит вверх, Его глаза оскорблены зрелищем. Тюрьма неприступна, нет никаких сомнений. Эти люди живут в тени ее стен, варят пиво, обтягивают кресло шелками и постепенно перестают ее видеть. Она есть, и одновременно ее нет. Важна не высота стена, картина у тебя в голове. Узники сходят с ума от одиночества, каменные плиты залиты кровью, младенцы рождаются на соломе. Слова случайного прохожего не изменят твоих суждений. Неужто нет ничего святого? Стоки красильни окрасили реку желтым и синим. Когда наступил вечер, служащие заспешили по домам. Ювелиры с площади дофина загремели ключами, запирая бриллианты до утра. Ни бредущей домой скотины, ни сумеречного света над полями. Отбрось сантименты. На улице Сен-Жак братство сапожников устроило ночную попойку. На третьем этаже дома на улице Тисендери молодая женщина впустила нового любовника и сняла платье. В пустой конторе на острове Сен-Луи сын мэтра де Мулена был ошеломлен неуклюжим натиском нового патрона. Мельники, трудившиеся 15 часов при тусклом свете, терли красные глаза и молились за семьи, оставшиеся в деревне. Засовы были задвинуты, светильники зажжены. Актеры в ожидании представления раскрасили лица.